Глава 47. «Где доктор Геринг?» Выкрикнул один из штурмовиков, кажется, их командир. «А ну, показали его, ублюдки!» К этому моменту обитатели ангара, вероятно, уже свыгли с мысли о собственном поражении. Численное преимущество было на стороне противника. Стоять на смерть желающих не было». Среди спрятавшихся за металлоконструкциями прошло небольшое движение. Наконец вперед шагнул невзрачного вида мужчина, похожий еврейской крови. Я, запинаясь, проблеял он. Я, я здесь. Док, док, обратился наемник к ученому. Назовите имена вашей жены и дочери. Мари Вивен. Правильно, док, кивнул командир наемников. «И не забывайте, что они уже у нас!» К «Как?» Кажется, и без того мягкотелый ученый потерял остатки присутствия духа. «Все хорошо, они в безопасности!» Игнат ожидал что-то вроде угроз. Но еще минуту назад, сыпавший матом и ругательствами боевик, внезапно перешел на вежливую речь. Похоже, его хозяева умели ценить мозги. «Мы хотим, мистер Геринг, лишь чтобы вы продолжали свою деятельность. В этом случае вам и вашей семье предоставят лучшие условия жизни, почет и уважение». Что произойдет в случае его отказа, Геринг благоразумно уточнять не стал. «Что дальше?» — спросил он неловко, переминаясь ноги на ногу и оглядываясь на товарища бойца. «Заберите с собой тех, кто вам полезен в работе», — продолжил говорить наемник. «Вас осмотрит наш специалист. После возвращения из кошмара мы быстро найдем ваше местонахождение». «Хорошо», — неловко кивнул еврей. «А всем остальным мудакам?» — резко повысил голос командир группы. «Выполняйте приказы, и мы вас не тронем». Игнат, начавший кое о чем догадываться, применил идентификацию на Геринга. Инициированный хаосом. Геринг. Человек. Уровень силы. Адепт. Первый уровень. Дары и особенности. Дары тонких энергетических манипуляций. Дары энергетической сенсорики. Способности. Манипуляции подстройкой энергии. Сенсорное зрение. Статус напуган. Ого! Мысленно подметил Кендров. Интерес вызывали оба дара доктора. Причем второй был точно таким же, что и у Гната, до того, как снаходится. Получил улучшение и объединил его. Похоже, Геринг смог как-то законсервировать эти дары на длительное хранение. Вот бы переговорить с этим башковитым парнем. Он перевел взгляд на сейф с храняющимися в нем дарами. Игнат идентифицировал их один за другим, но все они были довольно простыми по свойствам. Вероятно, редкие и особенно ценные, если и были, то уже нашли новых хозяев. Тем временем ситуация хоть и медленно, но продвигалась в пользу штурмовиков. Группу защитников разделили на ученого с двумя помощниками и всех остальных. Сейчас наемники медленно и осторожно брали в кольцо. «А это что за хреновина?» — заметил сейф один из боевиков. «Ну-ка, отошли от него!» С кислыми лицами пленники выполнили его распоряжение. Осторожно подошедший наемник ногой отпихнул крышку. Едва он это сделал, как неяркое разноцветное сияние осветило полумрак ангара. «Твою мать! А вы тут не теряли времени, да?» — присвистнул командир и с усмешкой посмотрел на захваченных в плен. В следующий момент он резко сменил тон на грубый. «Ну-ка отступили в стороны! Арни, подтащи сюда наш сундучок!» Крупный боевик схватил сейф за дверцу и отодвинул его ближе к позиции штурмовиков. Под их охрану же привели Ингеринга с помощниками. Остальных защитников ангара теснили в сторону. Все молча уставились на сложенные рядами сферы. Каждая из них несла в себе различные способности, которые могли значительно возвысить человека над его сородичами. Осознавали это даже бывалые наемники, скептически относящиеся к таким вещам, больше доверяющие привычному оружию. «Ван!» — первым пришел в себя командир штурмовиков. «Возвращайся и передай, что объект под контролем. Пусть девка отсканирует ученого!» Один из его подчиненных коротко козырнул, и резко направился к выходу. «А вы чё уснули?» — рыкнул лидер на остальных. «Смотрите в оба, чтобы те ублюдки не выкинули фокусов!» Игнат насторожился. Все время он не выпускал хаотическую нежить из поля зрения, поэтому сразу заметил изменения в поведении. Когда наемник отправил наверх бойца доложить о ситуации, тварь проявила активность. Монстр не думал слишком долго, решив применить уже зарекомендовавший себя трюк. Используя тело последнего убитого как марионетку, он встал и направился к центру зала спокойным шагом. Не успел тут появиться в области зрения наемников, как был замечен. «Всем внимание!» — громкий возглас заставил окружающих замереть. «Слышу движение!» — кричал один из боевиков, который имел дар усилинного слуха. Люди тут же пригнулись и рассредоточились по позициям. Чтобы обеспечить безопасность ученого с помощниками, их мгновенно теснили в центр, к сейфу. Наконец, монстр, не спеша, выглянул из-за высокого металлического контейнера, попав под напряженные взгляды людей. «Рэд?» — спросил удивленный наемник. «Подожди-ка!» Голос командира стал настороженным, но договорить он не успел. «Это монстр!» — дикий виск Геринга напомнил Гнату заячий крик. «Он монстр! Монстр!» Напуганного ученого условно заело от страха. Однако и без его возгласов бойцу увидели, что их товарищ выглядит странно, а комбинезон его изорван. Решение было принято мгновенно. Лидер наемников сделал жест рукой. Снопалых искр, словно шарапнель, мгновенно прошел тело бывшего сослуживца наемников. За одно мгновение навык превратил его в обжаренный дуршлаг. Изломанная кукла и монстр упал на пол, но успел отползти за железный бортик, пропав из поля зрения людей. Кедров видел, что под его прикрытием черная слизь покинула тело носителя. Он заметил на существе пораженные участки. Сильная атака не прошла для твари даром. Темной и монстры заскользил вдоль разбросанного пангару мусора. Сноходец было подумал, что, испугавшись, тот решил удрать, но понял, что ошибся. — Нет, существо обходило скопление боевиков, стремясь напасть с другой стороны. — Что случилось с Редом? спросил один из наемников. «Черт его знает!» — ответил другой. «Но это уже не он!» Слышишь, шорох!» — вновь закричал человек с усиленным слухом. Однако было слишком поздно. Тварь обошла группу слева за считанные секунды и неожиданно напала на одного из штурмовиков. В этот раз реагировать они не успели. Игнат увидел, как черный кляк сорванул вперед, чтобы облепить стоявшего с краю человека. За доли секунды монстр проник под комбинезон и начал растворять плоть. Однако и противники не спали. Командир наемника снова применил свое умение. Тучал их брызг, ударил в пораженного тварю бойца, убивая того и нанося новые повреждения нежити. Трудно было угадать, кто бы победил в этом противостоянии. Но в следующий момент ситуация мгновенно изменилась. Всеми забытые малочисленные защитники ангара решили действовать. Сильнейший дребезжащий звук ударил Игнату по ушам, заставив его зажать их ладонями. Чтобы хоть как-то укрыться от него, Снаходь скрылся за дверным проемом, через который вошел в ангар. Судя по энергетическим волнам, гулявшим под сводами зала, это был чей-то навык. «Какая же ужасная дрянь!» — подумал Кендров, испытывая сильную боль. Он вновь посмотрел в зал и увидел, что все разбежались по позициям, где лежали на полу, мучаясь от внезапного громкого звука. При этом хорошо получила даже жидкая тварь которая сейчас замерла черной лужи рядом с трупом. Что-то кричал командир штурмовиков, но находец понял, что ничего не слышит. Зато он увидел, как энергетические сигнатуры сразу нескольких людей с разных сторон вспыхнули, что говорило о применении навыков. В следующий момент вокруг все заволкло дымом, превращая происходящее в полную неразбериху. Наконец звон в ушах прошел, возвращая слух. «Берегите доктора!» — послышался голос командира. «Отступаем к выходу! Слышите? Отступаем!» Из-за едкого дыма он не мог показать знаками нужный порядок действий, но мало-помалу, кажется, донес приказ до своих подчиненных. Суватив Геринга, группа штурмовиков начала отступать к выходу. На земле остался лежать один из подчиненных ученого. Игнат даже не заметил, что с ним произошло. Защитники ангара также не стремились сражаться. Кажется, они лишь хотели отбить сейф. Наблюдая за происходящим, Кедров едва не упустил самый важный момент. Оглушенная звуком тварь, превратившаяся в аморфную лужу слези, вновь начала действовать. То ли раненая, то ли контуженная, она очень медленно ползла к сейфу с дарами. Сноходец серьезно беспокоился. Надо было быстро решать, что делать дальше. Он перевел взгляд на сейф, где хранились сферы. Упускать такое не хотелось категорически. Похоже, монстр думал о чем-то подобном. Видя его ужасающую боеспособность, мужчина был уверен, если тварь поглотит все дары, то превратится в нечто неописуемое. «Что же делать?» — задался Игнат вопросом, стараясь быстро придумать план действий. Обе стороны конфликта не забыли о сейфе. Отойдя назад, они ожидали, когда дым развеется, чтобы оценить обстановку. Ситуация застыла, будто специально давая секунды Игнату, дабы тот решил, что ему делать и как поступить. Как часто бывает в критические моменты, Игнат успокоился и повернул голову в сторону защитников. В руке вспыхнула сфера, наполненная энергией хаоса. Накачав ее достаточным количеством сил, он швырнул ужасающий снаряд в центр скопления людей. Вспышка. Языки красно-синего пламени рванули к потолку, пожирая материю, живую и мертвую. Раздались крики людей, попавших под атаку. Плохо видящие в дому. Они не имели возможности среагировать и увернуться от горящего шара. Игнат же не терял времени. Он быстро создал еще одну сферу, наполненную ужасной первой стихией, и на этот раз кинул в другую сторону, к позиции, куда ушли штурмовики. Новая вспышка озарила все вокруг. Из-за страшных атак, повлекших за собой смерти, обе группы начали отходить дальше. Теперь им уже было не до наблюдения за ситуацией. Люди просто хотели остаться живыми. Тем временем тускло мерцающие в темноте алые глаза сноходца сконцентрировались на Геринге. Ученый, очевидно, был умен. Не зря его ценность признали и охотились, используя все доступные средства. За столь короткий срок научился особым образом консервировать дары. Чем это обернется, понять нетрудно. Он способствует более быстрому прогрессу в кошмаре для чужой страны. У Кедрова мелькнула мысль убрать его, но в итоге была отвергнута. Как бы это странно ни звучало, он был слишком циничен, чтобы убивать ради патриотических чувств и подобного дерьма. Да и вряд ли зачистка Геринга надолго остановит процесс. Вместо этого он обратил внимание на другое место. Убедившись своей безопасности, Игнат глубоко вздохнул и рванул в центр зала, при этом концентрируя в руках ледяной аспект. К ящику с дарами подбиралась черная слизь, и допускать ее нельзя ни в коем случае. В мысли то за секунды пришла лишь идея, что холод сможет сковать монстра. Ничего более подходящего из навыков не имелось. Благотвори было совсем слабо, не имея сил, чтобы сражаться. Впрочем, не лучшим образом ощущал себя и Кендров, не успевший оправиться после загрязнения. «Не спеши, урод!» — мысленно воскликнул он, добегая до железного ящика. Существо, похоже, как-то ощутило его приближение и начало копошиться быстрее, изо всех сил пытаясь добраться до даров. Игнат сходу заполнился вокруг ледяным аспектом. Энергия правда подействовала. Монстр замедлился, теряя преимущество. С разбегу находе столкнул ногой сейф, отпихивая его от жидкой черной слези. Однако он не рассчитал силу. Ящик перевернулся, вытряхивая содержимое наружу. Словно игнорируя законы физики, дары не раскатились разноцветными шариками во все стороны. Нет, они как надувные пузыри взлетели вверх, окружая кедрова. Будто подчиняясь какому-то зову, сферы начали притягиваться к сноходцу. Несколько из них успели раствориться, едва коснувшись кожи. Настороженный Игнат отошел назад, беспокоясь о последствиях поглощения такого большого количества энергии за раз. В этот момент источник хаоса уже принял первое подношение, сожрав сразу три дара. Мужчина задохнулся от резкого приступа. Неприятное жжение появилось в груди. Однако вместе с этим пришло пьянящее чувство могущества. Жажда силы захватила его. Словно чей-то шепот, в голову пришло понимание дальнейших действий. Игнат повернулся к замерушину но продолжавшей бороться твари, и ощутил искорки хаоса в ее сути, дающие возможность существовать столь странному чудовищу. «Эй ты, ублюдок!» — мысленно рыкнул Кендров. «А ну не лезь, урод! Это все мое!» Монстр мгновенно замер, не смея слушаться. Закончив с отвлекающим фактором, объединенный Игнат вновь повернулся к окружавшим его дарам. Потянувшись к ним волей, он увидел, как один за другим сферы касаются его кожи, прежде чем исчезнуть. В груди заворочился источник хаоса, словно двигатель, получивший топливо. В следующий момент Кедров испытал приступ. Его бросило на каменную поверхность пола. Опустив голову вниз, он увидел, как из груди вырвались языки красно-синего пламени. Со страхом заметил, как они медленно растекаются по всему телу. Верный спутник сноходца, скафандра, выдержал много испытаний, защищая своего хозяина. Однако эта битва стала для него последней. Починяясь беспорядочным трансформациям, материал быстро распадался, открывая голую кожу. Игнат со страхом ожидал увидеть, как та гниет и разрушается под действием первой стихии, но ошибся. Яркое пламя полыхало сверху, но не наносило вреда телу. В следующий момент, снова подступившие неприятное ощущение заставили его забыть обо всем. Он словно ощущал, что ядро хаоса в груди то расширяется, грозя убить носителя, то наоборот уменьшается, концентрируясь до размеров атома. Мучения нарастали и нарастали, но Игнат уже не был тем неопытным глупцом, давшим согласие непонятно на что. Он боролся и подчинял первостихию, благота не считала его врагом. Мгновения слились в минуты, минуты в часы. Мужчина промок насквозь, но продолжал сражаться. В следующий момент Кедр условно ощутил, как что-то трескается в груди. Боль превзошла все пределы, бросая в беспамятство. В темном ангаре еще некоторое время полыхал костер из особого красно-синего пламени. Вскоре он утих, оставив на своем месте кратер, в котором лежало обнаженное тело человека. После исчезло и оно. Выброшенные первые стихии из кошмара. Эпилог. Пока Игнат боролся за свою жизнь, на земле происходило нечто странное. Резкие аномальные смены погоды и температуры. Где-то случились землетрясения или другие природные катаклизмы. Исказились показания барометров доводя метеорологов до истерики. И это был далеко не весь список неестественных явлений, охвативших планету абсолютно внезапно. К сожалению, наука человеческой цивилизации не достигла такого уровня развития, чтобы понять корень столь странных явлений. Все, что видели ученые, лишь следствие невероятных, можно сказать, исторических перемен. Где-то в Африке В это заросшее джунглями место редко попадал человек. Местоположение в самой глубине океана зелени не позволяло здесь часто появляться назойливым туристам. Местные жители же, звери, многочисленные насекомые и прочие божьи твари с некоторых пор обходили живописную поляну стороной. Понять причину странного поведения представителей фауны — непростая задача даже для опытного ученого. Однако если бы здесь появился игнат, он бы быстро разобрался, в чем дело. Сегодня, кажется, ничего не изменилось. Лишь на мгновение, почти незаметно, по поляне будто пробежалась едва уловимая рябь. Зато несколькими секундами позже произошло нечто действительно странное. На густую траву вступила многосегменчатая лапа, защищенная тонким, но ужасающе крепким металлом. Его поверхность украшали узоры и письмена, столь тонкие и искусные, что вызвали бы восхищение у любого мастера ювелирных дел. Впервые за все время существования планеты на ее твердь пришло существо, рожденное в ином мире. Проводник отлично справлялся с возложенной миссией. Продолжение следует...